Глава четырнадцатая Что тут происходит? Спросил я Магнуса, повернувшись к нему. Он, судя по всему, меня видел отлично. Почесав по-военному коротко остриженный затылок, он сказал: Это я хотел бы узнать у тебя! Огорошил меня Магнус. Вот даже как. «Очень интересно. Я каким-то образом оказался тут, проговорил я, выдерживая пристальный взгляд Магнуса. И сразу бой, пальба, нападение. Я развел руками, дескать, что пока даже не понимаю, что тут можно объяснять. «Сюда-то я тебя вытащил». Задумчиво проговорил он, переведя взгляд туда, где несколько секунд назад захлопнулись последние порталы за аэрархами. Столкнулись с этими ребятами. Он кивнул все в том же направлении. «Ну, я и вспомнил, что уже видел подобную магию. У тебя. Решил тебя вытащить ненадолго. Думал, ты мне подскажешь, чем можно их отпугнуть». Но ты должен был в мой кабинет перенестись, а не на поле боя. Ничего не понимаю. Если ты не понимаешь, то я тем более, — ответил я, глядя на Магнуса. Честно говоря, видеть его в неком подобии растерянности мне еще не приходилось. А что да отпугнуть, я вспомнил свое утро в лазарете после пожара и дикую головную боль. Лили, Что? Маг повернулся ко мне с широко открытыми от удивления глазами. «Что ты сказал?» «Я говорю, что один запах лилии для меня уже подобен смертельному яду. А уж пыльца и сок — моментальная смерть. В последнем я, впрочем, сомневался, но он же хотел от меня помощь, вот и получил». «Да уж», — переваривая полученную информацию, проговорил Магнус. «Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Где же я столько лилий найду?» Я развел руками, показывая, что мои полномочия на этом все. «Так, ладно. А как ты их это... уйти-то заставил?» Он по-прежнему не мог прийти в себя от сложившейся ситуации. «Просто приказал», — ответил я, решив не рассказывать пока о паутине вызова и прочем. Все-таки Магнусу я пока доверял не настолько, насколько деду. Они хотели убить детей, а я не мог этого допустить и приказал им убираться вон. «Видишь ли?» — голосом, в котором я услышал менторские нотки Архаса, проговорил маг. «Дело в том, что они не будут слушаться, кого попало. Я бы тоже мог им приказать пойти вон, и знаешь, что они бы сделали?» «Что?» — усмехнулся, разглядывая излишне сосредоточенное лицо Магнуса. «Вырвали бы мне язык и засунули его туда, где я ему уже ничего сказать бы не смог». Наконец он улыбнулся, и улыбка эта оказалась достаточно теплой. «А за детей тебе спасибо, я уже не успевал к ним». «Расскажешь мне, что тут вообще происходит?» — спросил я, надеясь хоть немного понять, куда меня забросило. «Да, конечно», — сказал Магнус, посмотрел на часы и тут же спохватился. «Только не сейчас. Я канал могу держать только полторы минуты. Так что пока отправляйся домой. Я тут закончу, вернусь и все тебе расскажу». Полторы минуты не густо, конечно, что можно спросить или узнать. Но тут я вспомнил разговор, совсем недавно состоявшийся у меня с Марио Сандоната. «Магнус», — сказал я, — «только быстрее, пожалуйста». Заварушка началась, — с пониманием уточнил он, сделав ударение на второе слово. «И, кажется, с размахом», — кивнул я, решив прямо сейчас не тратить время на описание. «Мне очень нужно, чтобы ты научил меня пользоваться магией как можно шире». «Жди меня дома, я скоро буду», — ответил Магнус и, видя подобие разочарования на моем лице, добавил. Я тут тоже людей бросить не могу. Мне нужно убедиться, что они в безопасности. Конечно, кивнул я, и тут же меня окутала темень. И тотчас же я понял, что не сижу в автомобиле с дневником на коленях, а лежу где-то совершенно голый. Игорь Всеволодович пребывал, мягко говоря, в шоке. Ему даже пить особо не хотелось. Круговорот событий последних дней закручивался все туже и туже. То, что началось как очередная выходка внука, теперь приняло государственный масштаб, а то и мировой. Министр транспорта понимал, что стареет, он просто не успевал за происходящим. Только он принимал одни события, как уже новые перекрывали их, внося что-то свое. «Так и с ума сойти недолго», — подумал он, гипнотизируя бутылку с янтарной жидкостью. «Но я должен выстоять до самого конца этой глобальной партии». Звонок телефона заставил его вздрогнуть, а имя, высветившееся на экране, подавить неприятное предчувствие. «Да, Стас», — холодно проговорил он, приняв звонок, готовясь ко всему, чему угодно. «Ваше сиятельство», — сказал тот обеспокоенным, но по-солдатски четким голосом. «Только что звонил Роман, водитель Никита Александровича. Тот без сознания сидит в машине с какой-то книгой на коленях. Что прикажете?» «Ничего не предпринимать. Я сейчас буду», — отрезал Державин и нажал отбой. «Надо было ехать с ним. А теперь что? Отравили? Заразили этой самой чумой?» Множество мыслей крутилось в голове Игоря Всеволодовича, и все они были совершенно безрадостны. Пока спускался на домашнюю стоянку, он снова набрал громобоя. «Стас, до моего приезда выяснить, куда ездили, с кем встречались, ясно?» «Уже сделано», — ответил тот, как всегда предвосхищая ожидания. «Скинуть отчет?» «Да, будь добр», — сказал Державин. Многие были против, чтобы он возвращал на службу Стаса Громобоя после всего того, что случилось. Но тот прошел полную реабилитацию как у менталистов, так и у эмпатов. Все следы программирования сознания были вычищены, а Стас возвращен в строй. И лучшего безопасника найти было бы сложно. «Ах ты ж!» Не сдержался Игорь Всеволодович, увидев, что Никита посетил лазарет в тот самый момент, когда там умирал Скуратов «Но зачем же ты туда полез? Зачем тебе все это было надо?» Прибыв к дому младшей ветви, в котором сам жил последние дни, Державин-старший сразу же прошел к автомобилю внука, который отогнали в самый угол парковки Заглянув в салон, он сразу же сутулился и постарел, словно весь воздух из него выпустили. Открытые, но невидящие глаза Никиты смотрели в раскрытую книгу, лежащую у него на коленях. Все именно так, как описывал Громобой. Взяв приготовленные для него перчатки, Игорь Всеволодович на делах и аккуратно взял книгу. Это оказался рукописный дневник Петра Кропоткина. «Вот же», — подумал министр, — «лишь бы Кропоткины не были к этому причастны, иначе им не жить. Зуб за зуб, как говорится». Но главное было не это. Главное — нужно было проверить Никиту на предмет симптомов магической чумы. Он аккуратно взял застывшую ладонь внука и направил на нее фонарик. «Никаких почернений». Кончики пальцев розовые, как ему полагается быть, ногти ровные и аккуратно постриженные. Но выдыхать было еще рано. Возможно, симптомы просто не успели проявиться. Да и сам Никита до сих пор находился без сознания. «Кондратия ко мне живо! распорядился Игорь Всеволодович, высунувшись из машины. «Я тут, ваш Сиятельство!» отозвался врач у него из-за спины. «Что с ним?» «Я не знаю», — Державин помотал головой. «Надеялся, ты мне скажешь». «Разрешите, я смотрю, попросил Кондратий и протиснулся к Никите Александровичу. Некоторое время он что-то щупал, слушал, цокал языком, светил фонариком, после чего разогнулся и выдал не самое лучшее, что мог в данной ситуации. «У-пу-пум!» «Что это значит?» — спросил у него Игорь Всеволодович. «Есть какие-то отклонения. Что делать? Куда везти?» «В том-то и дело, что все в абсолютной норме», — развел руками Кондратий. «Надо отвезти его в лазарет и подключить к аппаратам, потому что без них я вижу совершенно здорового человека, который почему-то отсутствует». «Отсутствует?» — нахмурившись, переспросил министр. «Что это значит?» «Что? Дом стоит-то внутри никого», — ответил на это врач. «Я сам не понимаю, но он даже не в коме. Просто отсутствует сознание». «Так, ребята», — обратился Державин к водителю и громобою, — «везите его в лазарят, выполняйте все указания Кондратия. Пока Никита не придет в себя, врач тут главный». Спустя всего десять минут Игорь Всеволодович наблюдал за тем, как Кондратий споро подключает Никиту к различным аппаратам. Он никак не мог понять, что могло привести внука в то состояние, в котором он находился. Министр внимательно смотрел дневник, но никакого проклятия на нем не обнаружил. На одежде или в машине тоже. Пусто. Складывалось впечатление, что сознание просто в одно мгновение покинуло парня, и все. Но так не бывает, не так ли? Кондратий переводил взгляд с одного дисплея на другой, затем на третий и дальше. Везде горели какие-то цифры, линии иероглифы, в которых Державин-старший ничего не понимал. «Ну что?» — спросил он у врача, когда сил терпеть больше не осталось. «Все то же самое», — ответил Кондратий. «Абсолютно все показатели в норме. Я не знаю, что могло такого случиться, чтобы он оказался в таком состоянии». Державин набрал номер кремлевского лазарета, куда сегодня ездил Никита. И с ней, конечно, не станет, но все-таки. «Я вас слушаю», — усталым голосом откликнулся дежурный врач. «Здравствуйте». Игорь Всеволодович пытался говорить размеренно, но все равно понимал, что немного чистит, что ему было совершенно несвойственно. «Сегодня к вам приезжал посетитель, Никита Александрович Державин, к больному, Скуратову Сергею Юрьевичу». Министр был готов, что его сейчас перенаправят к другому врачу или заставят ждать утра, но нет, тут повезло. «Да, помню», — ответил врач. «Скуратов был моим пациентом». «Державин приехал как раз в тот момент, когда... когда Сергей умирал». «Там что-то произошло?» — спросил Игорь Всеволодович, услышав, как дрогнул голос врача. «Вы не представляете», — ответил тот, выдавая весь ужас, до сих пор находящийся в нем. «Это было ужасно». Положив трубку, Державин приказал «Раздеть и полностью осмотреть всего. Досконально». Но осмотреть не успели. Только Никиту Александровича полностью раздели и положили обратно на кровать, как он открыл глаза, в которых горел совершенно ясный разум. Затем он оглядел свое обнаженное тело и перевел взгляд на деда. «Вы-то чего?» — спросил он, недоумевая от увиденного. "На органы меня разобрать решили. Или еще чего хуже?» «Чего уж может быть хуже?» — проговорил дед, когда мы поднялись к нему на этаж. «Я думал, что потерял тебя». «Не дождетесь», — ответил я хмуро, улыбаясь. «Я же не второй носок». Дед шутку не оценил. Он явно перенервничал за последние минуты, и мне нужно было ему объяснить, что со мной было и где я пропадал. Вот только будет ли от этого лучше деду или наоборот. Что с тобой было-то? Перепугал до да, чертиков, ворчал дед, но я видел, что у него буквально от сердца отлегло. Только не смей опять отмалчиваться. Я знал, что у деда есть средства защиты от прослушки, но сейчас пожалел, что у меня пока нет чего-то типа купола отрицания Марио, когда даже по губам нельзя прочесть, о чем говорят двое. Отмалчиваться я все же не собирался, как обычно. Правда — одна только правда, и ничего, кроме правды, но не вся и не до конца. «Скажем так, налаживал канал связи с Магнусом», — ответил я. Ему понадобилась срочная консультация, вот он меня и выдернул из тела. А водителя нельзя было предупредить», — поинтересовался дед. «Ну или хотя бы записку какую-нибудь оставить, а то действительно...» «Словно в кому впал. чего, почему, не ясно!» «И как ты себе это представляешь?» Поинтересовался я, прохаживаясь по дедову кабинету. «Ром, я сейчас буду некоторое время выглядеть как овощ, но ты не волнуйся, так и надо!» Я развел руками, как бы подчеркивая глупость подобной ситуации. «И нет, не успел бы я. Меня самого не предупредили, так что ни записки, ни привета». «Ты же к Скуратову до этого ездил!» Державин-старший наконец созрел до того, чтобы совершить набег на бар. На этот раз я решил поддержать его. Мне самому надо было кое-что уложить в голове. Пространственные скачки сознания — это не та вещь, к которой можно подготовиться. Я ходил по мягкому ковру кабинета, смакуя пряную жидкость. Мне нравилось, как дед привносил что-то свое в любое место, где бы ни находился. Будь то его собственный небоскреб, этаж в нашем, самолет или автомобиль. Везде была специфическая атмосфера, подчеркивавшая его присутствие. «Было дело», — вздохнул я невольно, вспомнив тот ужас, что довелось увидеть. Больше всего меня, конечно, поразили глаза, полные боли и понимание, что происходит. «Я даже знать не хочу, какую боль испытывал Сергей». «Туда-то тебе чего понесло?» «Ходят слухи, что это та самая магическая чума, которая уже свирепствует в Европе». «А вдруг заразишься? Что тогда?» «Понимаю, что ты должен всегда быть на самом острее событий, но пускай эта зараза обойдется без тебя». Дед выговаривал мне, но я видел, что на самом деле он распекает кого-то другого. Возможно, даже самого себя. Кстати, очень даже может быть, что он увидел во мне себя прежнего. Таким вот образом решил вернуться в прошлое. Но я не он. «Нет никакой магической чумы, дед», — медленно смакуя каждое слово, произнес я. Датку. Он уже хотел что-то мне возразить на предполагаемую оговорку, но тут осознал, что я сказал. «Как это?» По его лицу я видел, что в который раз смог произвести на него впечатление, и подумал, что это становится у меня привычкой, словно Державин старший подопытный, а я на нем отрабатываю ошарашивающие заклинания. Вот так я выставил руки ладонями вперед. Самое банальное эфирное отравление. «Эфирное отравление? Что?» Дед никак не мог принять, что мне уже не только известно о том, о чем только-только начали шушукаться в кулуарах, но также я знаю истинную причину происходящего. То есть вот эта вот вся беготня, все это пустое, не опасное? Ну, как не опасное, — ответил я, вспоминая чернеющую плоть, опадающую на простыню пеплом. Люди умирают по-настоящему и достаточно мучительной смертью. А вот истоки этих смертей действительно не в инфекции, а во вполне осознанной человеческой деятельности. «С ума сойти!» — дед наполнил бокал почти до краев и выпил его залпом. «Это же надо дойти до такого безумия!» «Я тебе больше скажу. Дед должен был знать, что он на самом деле сделал для страны». Если бы не ты, в России происходило бы сейчас все то же самое, что и в Европе. Проговорил я, отпив небольшой глоток. Ты, можно сказать, спаситель Отечества. Кались, с улыбкой произнес Державин-старший. «Я должен знать, когда спас Россию. Хотя, дай-ка попробую угадать. Телепорт?» «Он самый», — сказал я, а дед хлопнул в ладоши и кивнул себе. Видимо, хваля за сообразительность. Артефакт, на котором все это дело работает, похищает магию, а взамен дарит эфирное поражение. Так, это все отлично. Дед вновь собрался, видимо, решив получить сегодня ответы на все свои вопросы. Но как же Скуратов? Он-то в телепорт не ходил. Да еще ж случаи были так, Горчаков и еще кто-то. «Все так», — ответил я. «Но тут более частные случаи. Для каких-то неведомых мне пока целей они подсаживают некоторым людям магических паразитов. Эти отсасывают у них энергию, передавая ее в неизвестном направлении». «Значит, должно стать известным», — сурово проговорил дед. «Убийство наших людей не может остаться безнаказанным». «Да, конечно». Ответил я, предчувствуя начало очень неприятной части разговора. Только вот пока нам устроители всего этого не по зубам. Я очень надеюсь, что скоро этот расклад сил изменится, но пока... Пока нам почти нечего противопоставить. А самое главное, я подошел к окну и посмотрел на светлеющее небо, предвещающее очередной зимний рассвет. Что виноватыми уже назначены мы. «Это как так?» — поднял седые брови Державин-старший. «Мы-то тут каким боком?» «Вот как», — проговорил я, припоминая слова Марио. «Есть информация, что называется из первых рук, что в Европе на полную катушку разгоняется кампания против России. Мол, магическая чума — наша разработка, раз у нас никто не болеет». «Чушь какая!» — ответил дед, полностью повторяемую реакцию но мы же можем предъявить своих заболевших. Докажем, что нас сия доля тоже не миновала». «Ничего ты никому не докажешь». Я покачал головой, вспоминая уверенность итальянца. «Все уже решили без нас. Скажут, что мы специально нескольких человек умертвили, чтобы их выставить на всеобщее обозрение». «Черт знает что!» Я видел, что деда явно разозлила последняя новость. И нет бы на что-то дельное силы свои пускать, а то же на такую!» Он долго пытался подобрать слово, а потом просто махнул рукой. «Это не все», — продолжал я, уже переживая, как бы не довести сегодня деда до приступа. «Есть информация, что готовятся провокации на границах от особо соседей, так что я как раз хотел тебя попросить поговорить с императором». «Что им сказать?» С выражением усталого принятия всего, чтобы я не сказал, поинтересовался дед. «Что будут нападения соседей? Еще что-то? Раскачка внутри?» «Это обязательно», — кивнул я. «Первым делом начнут народ баламутить. На этот раз все настолько серьезно, что могут и на императора с семьей покушение организовать. Так что предупреди его, пожалуйста, пусть побережется». «Понятное дело», — кивнул Державин-старший. «Поговорю, чтобы гвардию всю проверил, да охрану свою усилил. Границы опять же на замок, видимо, придется закрывать. А тут еще эти голосования по изменению законодательства». Дед уронил лицо в ладони. Я понимал, что по сути сейчас на его глазах рушился мир, к которому он привык и в котором прожил восемь с лишним десятилетий. Под нашими ногами двигались фундаментальные устои. Вот только мне казалось, что все это происходило не только в нашем мире, а во многих мирах одновременно. В том мире, куда выдернул меня Магнус, тоже все рушилось и изменялось до неузнаваемости. «И передай ему, что за Варварой я присмотрю», проговорил я, уже рассчитывая свои дальнейшие действия. «Поеду в Крым, буду защищать ее». Валю и Беллу, если потребуется. Заодно запущу экспериментальную линию ветряков, о которой мы говорили. Как тебе такое?» «Я пока ничего не могу сказать, потому что в шоке», — проговорил дед. «Нет, ты езжай, конечно. Все наши договоренности в силе. Просто ты пойми, что мне нужно осмыслить все сказанное тобой». «Я понимаю. Проговорил я, поднимаясь». Приходи в себя, осмысливый. Если что, я, скорее всего, поеду днем или ближе к вечеру. Появятся какие-то вопросы, всегда буду рад ответить. «Спокойной ночи», — сказал на это дед. «И береги себя. Кажется, ты надежда нашей страны».